Глава 6. Плесень на потолке Подгорного, после того, как гномы сократили поголовье улиток-светоедок, разрослась и теперь давала практически дневной свет. Рассеянный, словно в пасмурную погоду, он не давал теней. Но извечная темнота на окраинах подземного поселка исчезла. И, похоже, останавливаться на этом достижении света плесень не собиралась. Я всмотрелся в потолок над поселком. Самые старые, нетронутые прожорливыми улитками участки потолочной растительности проросли белесами нитями, шевелящимися на сквозняке, как щупальца медуз. И эти отростки сияли вовсе, как лампы дневного света. Крепкая гномка с распущенными волосами забралась на плоскую крышу одного из домиков, сунула руку за ее край и выпрямилась с огромным ведром. Короткий разбег и, быстро остановившись, она плеснула воду прямо на потолок, выгибающийся метрах в шести над домами. Щупальца от этого душа вспыхнули на миг, как магний. Вокруг на миг возникли резкие тени, а потом плесень зашевелилась волнами, как мне показалось, благодарна. Вода дождет, закапала на пол пещеры, и со всех сторон к этому месту, кудахча и трепеща крыльями, сбежались куры. От стекающей воды они недовольно встряхивались, но меж тем старательно что-то выклевывали, гребя лапами камень, словно в поисках червячков. «Горн, пойдем! Громодар ждет!» Позвала Кассиди из приоткрытой в стене пещеры двери. Еще позавчера здесь был монолит, а сейчас из нового помещения, над входом которого выбиты скрещенные молотки, доносится скрежет точильных кругов. Я поспешил туда, на ходу ставя в блокнот пометку узнать, что имеют с плесени куры, и нырнул в короткий коридор. Здесь по стенам горели факелы. В центре на полу огромным тележным колесом улеглась Лю, устро с грубо приваренными бронзовыми подсвечниками. Самих свечей пока нет, а над ней склонился громодар, рассеянно взвешивающий в ладони толстую цепь, тянущуюся из четырех проушин к центральному кольцу. Старый гном морщится и брезгливо ковыряет ногтем неровности пайки и сварки. Заметив меня, он гневно встряхнул цепью и воскликнул с болью в голосе. «Горн, ну вот как так делать-то? Тяп-ляп, что за криворукие существа творят такое с металлом?» Я похлопал старика по небесно-синему наплечнику из бирюзы и успокаивающе сказал. «Ученики человеческие — это тебе не гноми, а взяли такую, потому что светить будет не хуже, а вот стоит втрое дешевле мастерского изделия». Громодар проворчал. «Свечи будут быстрее прогорать!» Он потеребил бороду и кивнул в сторону стены, где рядом с парой десятков точильных кругов расселись гномы в нубском сером облачении. «Да наши, знаешь ли, не намного лучше, ученички! Что в головах у молодежи современной? Никакого почтения к работе! А эти вот прыгуны разломные, так вообще, как дети малые!» Я усмехнулся про себя ворчал непись совершенно так же, как наши бабки-детки. траваде была зеленее, деревья толще, а девки красивше. Но комментарии оставил при себе. Мастер и так со скрипом согласился обучать игроков, да и то лишь по моей просьбе. И других потенциальных учителей пока в Подгорном найти не удалось. Конечно, новичкам это не вдомек, оттого и создают проблемы. Кассиди скрестила руки на груди и встала на выходе, скептически прищурившись. А я, прохаживаясь перед разнобой поднимающимися при моем появлении нубами, вопросил. «Итак, господа, в чем суть претензии, которую вы мне скинули как главе клана? Полагаю, каждый сам выбрал обучение за точному делу, одной из немногих доступных гномам профессий. Никто ведь вас сюда за шкирку не тащил, верно?» Я крутанул ладонью один из точильных кругов и вопросительно поднял бровь. Один из новичков, что так и остался сидеть, недовольно буркнул. «Горн, так дела не делаются. Нам не дали и глазом моргнуть, как отправили сюда. Не успели ни по городу прогуляться, ни разобраться, что к чему. И вот уже какой-то старикан парит нам мозги, как точить какую-то хрень. Это игра, я не понял, или какое-то рабство?» В последних словах парня прозвучало раздражение, и он пнул лежащую перед ним мотыгу. Остальные одобрительно зашумели. Я окинул их взглядом и заметил одного гнома, не принимающего участия в ворчании. Он прислонился к стене, сжимая как ствол дерева целую охапку лопат в два раза выше него ростом. Он смотрел в пол, в отличие от голдящих от праведного гнева остальных нубов. У Лены дома по всем тумбочкам и столикам лежали книги по управлению и менеджменту. И что-то мне подсказывало, что клала она их туда вовсе не просто так. Отдавая должное ее тактичному коварству, я их все-таки почитал. И даже кое-что запомнил. Вот и сейчас вспомнилась одна рекомендация. В противостоянии коллективу, спаянному одной проблемой, начинать воздействие нужно с самого слабого звена». Борода звена выдрана возле виска так, что на коже наблюдается красноватое пятно размером с ладонь. Я, словно невзначай, шагнул к нему ближе и провел пальцем по одному из черенков, одновременно развернув его ник — Чарли Пью. Он опустил голову еще ниже и приподнял плечо, словно пытаясь скрыть проплешину на челюсти. «Прогуляться, говорите!» «Ну что же, вас ждут свежий воздух, чрезвычайно добрые к незнакомцам жители, только что пережившие серьезное нападение, и нежные мобы в окрестностях, бросающиеся к игрокам исключительно для того, чтобы облизать. Я одним движением расправил Чарли засученный рукав рубашки, он дернулся, едва не уронив свою вязанку, и торопливо начал вновь его закатывать. Но я успел заметить, что половина оторвана. Он зло сказал. «Горн! они ноют и скулят, потому что жареный петух еще не клюнул. Пусть сваливают, куда хотят. У громадара времени хоть побольше будет мне на объяснение. Серебрить хоть металл может, наконец, научит. Мне не сказать, что прям жуть, как интересно, но, по крайней мере, буду стараться». «Теперь буду стараться!» Возмущенные предательством одного из эксплуатируемых, новички возмущенно загалдели. Гном замолчал и вновь стал сверлить взглядом пол. Кассиди же украдкой показала большой палец и зашептала что-то громодару на ухо. Покрасневшее от злости лицо старейшины при этом вернуло нормальный цвет. А я с интересом спросил, не обращая внимания на галдеж. Судя по всему, Чарли Пью, ты уже подышал свежим воздухом Росланд и в курсе, как себя ведут местные жареные петухи. Не просто так, наверное, и вязанку лопат сюда притащил, верно? Громодар поднял голову, пробасив. «Сельхозинвентарь я велел принести. Нечего им пока за оружие браться. Пусть на простом тренируются. Ему заточка высшего качества не нужна. А острияда лезвия имеют конфигурацию сложную и разнообразную. Самое то, чтобы навык поднять». Самый недовольный, над головой которого развернулся ник «сын Рубина», наконец вскочил, в ярости потряс кулаком и даже взвизгнул от избытка чувств. «Грабли! Этот старик дал точить мне чертовы грабли на черенке! Ты знаешь, сколько у каждой зубьев? 28! восемь!» Громодар пожал плечами и недоуменно сказал. «Ну да, считать ты умеешь, и это хорошо. Каждая такая грабля, как ты предпочитаешь говорить, процентов на двадцать повышает уровень умения. А вот, скажем, лопата — всего на три». Из группы недовольных понеслись смешки. «Это хорошо. Уже не столь монолитно и готово к отпору. Я покивал сочувственно, мол, да, столько зубьев, ужас какой. А сам сделал подбадривающий жест Чарли, мол, продолжай». Тот потерся щекой о черенки, словно вырванный клок бороды, доставлял ему фантомный зуд. Встретил двух знакомых в городе. Они достали карту, по которой всего в получасе ходьбы брошенная гоблинская стоянка. Ребята собирались там пошарить, а меня взяли как носильщика. Силу Реала я нормально так набил, с упором в грузоподъемность и ловкость. Но знакомые тут человеческой расы 12-го и 15-го уровня. Хоть не первый день тут, а я они шли к месту раскопок хитрым зигзагом. Я посмеивался сначала». Мобики попадались слабенькие поначалу, но посмеивался только до первого волка. Волчара нам попался не то чтоб очень страшный, вот только продуманным оказался. Выл так, что у танка руки опускались, а на лукаря блок своих натравил. «Дому стрелять, а все чешется. Дебаф серьезный против точности. Пришлось мне за кирку браться, хоть поначалу и не собирался. Так волк чуть руку не оторвал мне схода. Боль, когда клыки вспахивают мясо, а жилы рвутся, как гнилые бечевки, такая, что мало не кажется». А когда я ему все-таки острием в бочину попал, отскочил и просто убежал Так и бродит там до сих пор, зараза такая продуманная В общем, брели потом со всей осторожностью Полчаса, во все два обернулись А когда добрели до места, оказалось, что все заросло землей и кустами Начали копать, да только и нашли, что кость гоблинскую Сын Рубина расхохотался «Лошары! В игры не играли никогда! нубы. Это ж явно кидок был! Содрали бабло, дали какую-то бумажку, выдав за карту, да исчезли! И долго вы там рылись, а на том и самородки, прежде чем до этого додумались!» Чарли зло на него зыркнул из-под лобья. «Да вот и говорю, минут через десять кость гоблинскую нашел. Я нашел, лопатой чиркнул. И хрен бы я ее от какой другой отличил. Да вот только из-под земли скелет выскочил, гоблина-воина. И надо тебе сказать, профи и наш переделанный, страхолюдина почище того волка, а прыгает, как та же блоха, только с поправкой на размер. Танка нашего снес одним копытом. Лукарь уворачивался, но колчан расстрелял, а не хоть бы хны». «Половину промазал, а половина сквозь кости пролетела. Если бы тварюга могла от своего погоста далеко уйти, так бы и забила нас копытами. Я, знаешь, в юности боксом занимался. Так вот, по ощущениям, летал от его ударов, как легковес от тяжа. И знаешь ли, удары копыт от ударов перчаток отличаются конкретно». «Так бороду он тебе копытом снес?» — сочувственно спросила Кассиди. Тот вздрогнул, скрипнув зубами, и нехотя сказал... «Нет, просто когда я на ту косточку наткнулся, тот сначала руку из-под земли выпростал, да мне за бороду схватился. Вот и ага, забрал себе кусок». В толпе раздались было неуверенные смешки, но они быстро погасли. Сын Рубина запальчиво заявил. «Если бы гномы выдали доспехи нормальные из оружейки, в которую не пускают, да поддержали заклинаниями, такого бы не случилось». Я хмыкнул скептически. «Чтобы получить что-то, нужно сначала что-то положить». Камень ломать в шахтах вы не захотели, не захотели пойти и по другим специализациям, так положите туда для начала монеты, полученные на заточке крестьянского оборудования, в достаточном количестве, и все вам будет. Я мощно крутнул сразу два соседних заточных диска и под их гудение проговорил. Народ, еще неделю назад единственной возможностью заработать гному была работа ездовым. Все угрюмо таскали пьяные тела местных из таверны по домам. Сейчас продвигаем на рынок новые услуги, конкуренции в которых у нас не будет. И заточное дело одна из таких. И только от вас зависит, пойдет ли оно или нет. Так что кто хочет прогрессировать быстро, делаем как злые хаи говорят. Ну а кто хочет Учений на свою бороду! Ступайте, никого не держим!» Не сказать уж, что бречь была сильно вдохновляющей, но гномы забастовку прекратили и разбрелись по своим местам. Я лишь придержал бывалого нуба, шепнув ему. «А вас, Чарли, я прошу задержаться. Лопаты, говоришь, собираешься серебрить. Зачем именно? Поделишься информацией?»